Глава двадцать четвертая Моник не могла вспомнить, когда это случилось. Вероятно, в один из дней на прошлой неделе, когда вся подготовительная работа была завершена, и Моник взялась за само изделие, но в точности она не знала. Она предварительно изучила фотографии, полученные от Райли, сделала выписки и принялась собирать всю доступную информацию. Сделав несколько грубых набросков и собрав материалы, она приступила к делу. Она начала фактическое изготовление изделия в точности, как делала всегда, медленно, методически, тщательно прорабатывая каждую мельчайшую деталь, даже те, которые не будут видны в законченном изделии. Но работая в своей обычной манере, она не могла не думать о том, что именно делает, для кого делает и что, как подсказывала логика, является результатом каких-то совершенно безрассудных попыток. Они убьют его, всё время думала она, они убьют Райли. Она была в этом уверена. Райли будет убит, и виновата будет она, поскольку он сказал, что его единственный шанс зависит от того, сделает ли она идеальную копию. Из-за подобных мыслей ей было очень трудно сосредоточиться, но Маник старалась. Она работала методически, не торопясь, тщательно, но без всякого вдохновения. Всё казалось ей механическим, неинтересным, поскольку, что бы она ни сделала, это вероятно не будет достаточно хорошим, и Райли убьют. Ей не хотелось думать, почему это имело для неё такое значение. Ни один другой клиент не интересовал её в той же степени, не то чтобы она желала кому-нибудь из них смерти, но если бы кто-то из них умер, она пожалела бы лишь о потере клиента. Она даже сказала об этом Райли. Но о Райле она думала иначе. «Если он умрет, если его убьют, потому что ее копия недостаточно хороша...» Она говорила себе, что он всего лишь один из заказчиков, но не верила сама себе. И стоило ей спросить себя, почему он особенный, как сознание, уводило ее от вопроса, приказывая вернуться к работе. И она старалась, но почему-то понимала то, что она делает недостаточно хорошо. И потом, без всякой реальной причины, Это произошло. Работая и пытаясь выкинуть из головы терзающие её мысли, она почувствовала, что захвачена каким-то новым ощущением. Маник вдруг как будто утратила свои обычные навыки тщательной работы и поднялась на новый, более высокий уровень. Она не планировала такого, ничего не делала, чтобы это произошло. Просто перешла с педантичного уровня на маниакальный. Время потеряло для неё всякий смысл. Важен был только маленький объект работы, ничего больше не существовало. Маник забывала поесть, поспать, принять душ. Она занималась только изготовлением, переделкой, улучшениями. Когда силы покидали её и она не могла даже встать, то ненадолго засыпала на диване, вдруг просыпаясь в поту от неожиданно пришедшей в голову мысли, потом вскакивала и возвращалась к работе. В каком бы новом пространстве она в данный момент не обреталась, откуда бы ни приходили навязчивые мысли, это не имело значения. Она знала лишь, что заказанное Райли изделие должно стать лучшим из всего того, что она сделала. Оно должно быть идеальным. Моник больше осознанно не думала о том, что доведённая до совершенства вещь может спасти Райли жизнь, но эта вера росла в ней, не вызывая раздумий, почему это важно для неё. Она просто продолжала работать, приближаясь к тончайшему мастерству, прежде ей недоступному. В какой-то момент Маник смутно почувствовала, что кто-то стоит у неё за спиной и наблюдает за её работой, что немного раздражало, но не хотелось останавливаться или смотреть. Она не знала, кто стоит, и ей было всё равно. Она была почти уверена, что это Раили, но это не имело значения. Она работала. Прекрасно, произнёс голос у неё за спиной. Да, голос Райли. Уходи, сказала Маник. Ещё не готово. И на самом деле до завершения было далеко. Главный бриллиант был помещён в оправу с возвышающейся над ним короной из филиграни, но ни одна из деталей пока не заняла своё место. Предстояло установить так много мелких драгоценных камней, выполнить очень тонкую работу, и маник не вполне удовлетворяла главная огранка. Так много всего. Уходи, сосредоточенно хмурись повторила она. И снова какой-то частичкой сознания она понимала, что он довольно долго стоит, теперь уже изучая её, а не изделие, над которым она трудится. Но наконец он ушёл, а маник продолжала работать. Здесь так много было деталей, так много крошечных, но существенных элементов, которые должны быть безупречны, и ей приходилось держать их все в голове, их соотношение друг с другом, их сравнительные размеры и цвета. Так много вещей, о которых надо одновременно думать. Ей это удавалось. У неё в голове всё время крутилась ясная картинка. Моник поднялась до уровня, где все было четким и совершенным, и она, будучи частью этого, не могла совершить ошибку. И вот настал день, когда работа была закончена. Моник поднялась из-за рабочего стола и нацелила пристальный взгляд на то, что она сделала. На мгновение она забыла о том, что смотрит на собственное творение и позволила ослепить себя самой вещью. Изделие было идеально, потрясая своей красотой и совершенством. Оно было настолько безупречно в каждой крошечной детали, что могло сработать. Эта вещь могла спасти Райли Вулфа. Маникулы обновось. И тут вдруг на неё навалилась чудовищная усталость, и она с трудом доковыляла до дивана и рухнула на него. Её окутала волна беспробудного сна, унося во вневременные туманные глубины, смывающие всё на свете. Маник не имела представления, сколько времени проспала. И не могла этого узнать. Она упала на диван, совершенно не помня, какой сейчас день, месяц, и спала так крепко, что не смогла бы сказать, прошёл час или неделя. Столь глубокий сон делает пробуждение несколько нереальным, нечётким, и пробуждение Маник было именно таким. Ей показалось, кто-то склонился над ней и целует в лоб. Никто такого с ней не делал. Даже её отец никогда не делал ничего подобного. И она заморгав, открыла глаза, боясь, что увидит нечто невыразительное. Несколько мгновений она действительно ничего не понимала. Перед глазами у неё маячило странное расплывшееся пятно, которое постепенно отступало, пока не превратилось в лицо мужчины, стоявшего над ней и смотревшего на неё с благоговейным трепетом. "Маник", начал мужчина. "Райли?" Я никогда за всю жизнь не видел такого совершенного произведения искусства. Да, похоже на голос Раили. Не могу даже это это изумительно. Ты изумительна. И он склонился над ней и снова поцеловал её в лоб. Оттолкнув его, она с трудом села. Сколько сейчас времени? Господи, какой сегодня день. Её голос напоминал то ли скрежет, то ли карканье, и она прижала ладонь к горлу. Сегодня среда, ответил Райли. Его ответ и улыбочка вызвали у неё желание его пнуть. Она резко вскочила, вдруг охваченная беспричинной паникой, потом подбежала к рабочему столу со взмокшим альбомом, и вот оно. Маник сделала глубокий вдох, затем другой, и в изумлении опустила взгляд на своё творение. Море света Долгое время она просто смотрела на него. Это была самая красивая и безупречная вещь, какую она когда-либо видела. В глубине души Маник понимала, что не могла она создать ничего столь изумительного, но вот эта вещь лежит перед ней. На её плечо мягко опустилась сильная ласковая рука. Маник не обернулась. Ей было не оторвать глаз от моря света. "Маник, тебе надо ещё поспать", произнёс тихий голос. Голос Раиля. Его голос был наполнен нежностью, какой она в нём даже не подозревала. Взглянув на него, она прищурилась. Раиль улыбнулся, и его улыбка была такой же нежной, как и голос. Ты создала нечто чудесное, нечто такое, чего никто другой на свете не смог бы сделать. Он обнял её за талию. Пойдём поспишь ещё. Ты это заслужила. Маник не сопротивлялась, когда он подвёл её к дивану но, обернувшись, бросила еще один долгий взгляд на свое творение. Оно поймало луч света и, казалось, зажглось изнутри каким-то божественным огнем. «Да», — повторил Райли, — «самая совершенная вещь из тех, что я видел. Правда». Моник ненадолго задержала взгляд на украшение и потом отвернулась. Когда Райли опустила ее на диван, она улыбалась. И продолжала улыбаться, когда Райли прикрыл ее пледом. Она закрыла глаза и сразу уснула. Не почувствовав, как Райли наклонился и поцеловал её. Он постоял какое-то время, глядя на Маник с ласковой улыбкой. Безупречно, прошептал он. Потом он завернул безупречную копию моря света в бархатную ткань и ушёл. Фрэнк Дельгадо стоял на солнце пёки, благодарный за тепло. На нём по-прежнему была лёгкая летняя куртка, не очень подходящая для прохладного дня. Дол порывистый ветер, как напоминание о наступлении осени, за которой скоро последует зима. И здесь, на открытой вершине холма, Долгаду чувствовал этот холод. Его это не волновало. Он мог бы даже лечь нагишом в ванну со льдом, если бы его попросили, потому что он оказался прав и приехал сюда, чтобы это доказать. Дом был реальным, и Дельгадо нашёл его. Он стоял на том месте, где всё это началось. Он нашёл большой дом на холме. У Дельгадо не было особой необходимости выходить из машины и стоять во дворе старого, обветшалого дома. На самом деле, ему не нужно было даже приезжать, чтобы взглянуть на него. Он располагал всем, что требовалось, и он знал, каким будет его следующий шаг. Но он затеял эту поездку Чтобы узнать всё возможное о прошлом Райли Вулфа, ему хотелось разыскать фрагменты пазла и посмотреть, как они встанут на место, чтобы понять Райли Вулфа и, разумеется, поймать его. Но кроме того, Дельгадо находил настоящее удовольствие в простом созерцании этого места, и он потратил достаточно времени и усилий на поиски дома, а потому заработал полевую поездку, чтобы взглянуть на него своего рода награды за хорошо сделанную работу, увидеть то место, где начинал Райли Вулф. Не то чтобы работа была закончена, он даже не начинал настоящую работу по имку Райли Вулфа. Сидя здесь в машине, Дельгадо ещё раз пролистал блокнот. Просматривая многочисленные записи, он не мог не испытать удовлетворения. Он чаще бывал прав, чем ошибался, и ожидал вознаграждения за свою работу. Оставался один вопрос. Делгадо не знал, важен ли он, но был уверен, что здесь, у большого дома на холме, не найдет ответа на него. Может быть, никогда не найдет. Может быть, и ответ не так уж важен. Приходилось с этим смириться, ведь у него оставалось еще много дел. И все же этот вопрос его мучил. Почему Райли Вульф? Почему из всех имен на свете Джей Эр Веймер выбрал это имя? Пустяк. Вероятно, малозначащая деталь, но именно этот вопрос заставил Делгаду заняться биографией Вульфа и все еще изводил агента. У него и так складывалась предыстория, но агент и не покидало чувство, что она важна и несет в себе какой-то смысл. Легко было строить догадки вроде того, что Вульф означает «одинокий волк» или «хищник». Но могло быть что-то неопределенное, возможно... Джей Эр, будучи поклонником детективов, назвал себя в честь Ниро Вульфа. А почему Райли? Это ирландское имя. Имело ли значение для мальчика принадлежность к ирландцам? Насколько было известно, Делгадо, оно не несло в себе подтекста, связанного с вором или хищником, или одиноким волком, или... Ну и что? Какова бы ни была причина, Райли Вульф выбрал именно его. Непреложный факт. Любые догадки Дельгадо не имели значения. Всё остальное дешёвая салонная психология. Возможно, Джей Эррон Райли, как оно звучит, имело значение только то, что Дельгадо было известно на данный момент. Имело значение, что он проследил биографию Райли до самых корней и узнал о нём больше, чем кто-либо до него. Но что более важно, теперь Дельгадо знал один действительно значимый факт и не сомневался, что этот факт поможет ему свалить Райли Вулфа. У Райли Вулфа было слабое место. И Фрэнк Дельгадо обнаружил его. Итак, он с улыбкой вылез из машины, вошёл во двор и устремил взгляд на большой дом на холме. Смотреть уже было практически не на что. После многих лет запустения на стенах облупилась краска, на крыше раскрошилась черепица, а оконные наличники стали унылого серо-коричневого цвета. Некоторые окна были выбиты, а на крыльце скопилась куча мусора, занесённого по углам ветром, который и сейчас подгонял слипшиеся комки мусора. Но долгоду мог представить себе, каким дом был когда-то. Без сомнения, он не был поместим миллионер. Всего-навсего викторианский особняк, в которых жили обычно представители верхушки среднего класса. И всё же Даже сейчас, после стольких лет запустения, он был на расстоянии многих световых лет от покосившегося трейлера. А в воображении мальчика, лишившегося его, он казался бы дворцом. Дельгадо был рад, что приехал посмотреть на дом, хотя поездка могла показаться ненужной, но спецагент Фрэнк Дельгадо вовсе не считал её ненужной. Большой дом на холме был важнейшей частью биографического очерка, осязаемой картиной того главного, что превратило Джэя Эра Веймера в Райли Вулфа. Как выяснилось, дом не был фантазией, обещанной целью на будущее для мальчика, желавшего чего-то лучшего, чем заплесневелый трейлер. Дом был реальностью, и его отняли у Джэя Эра, когда он был совсем юный и очень уязвим. Желание вернуть себе прежний социальный и финансовый статус или даже превзойти его, именно оно настойчиво подталкивало Райли Ульфа на путь закоренелого преступника. Теперь Дельгадо знал большую часть истории. Приехав в Нэшвилл, он был настолько взбудоражен, что воспользовался официальными каналами и отправился в местный отдел ФБР. К его великому облегчению он встретил там Билла Келлермана, с которым учился в академии, которого вполне мог считать другом из ФБР. В последнее время Дельгадо не общался с ним и не знал, что Билла перевели сюда. Но они разговаривали теперь так, словно виделись вчера. Билл был рад помочь и позвонил своему предшественнику, ушедшему в отставку, и они получили всю историю. Как отец джуниора, Рон Веймер, провел ряд жульнических махинаций, остановившись, в конце концов, на финансовой пирамиде. Как он два с половиной года работал с ней, изымая все наличные на покупку большого дома на холме и других дорогостоящих вещей для семьи себя. До тех пор, пока у одного музыкального продюсера, человека из очень обеспеченной семьи, не возникли подозрения. Он вызвал федералов, и те начали задавать вопросы. Растущее давление, без сомнения, способствовало сердечному приступу Рона Веймера. Его сын наверняка так думал. И когда все, что принадлежало Джею Эру, у него отобрали, виноваты в этом были алчные богатые подонки, и именно их Райли Вульф всегда будет винить в своих бедах. Джей Эр поклялся, что вернет все по праву ему принадлежавшее и вернет незаконным путем, как его любимый отец. Но он будет умнее папы не позволит себя поймать. Он будет более дерзким, сильным и умным. Он станет волком. В то же время он испытывал столь же сильную потребность защитить человека, выстрадавшего всё это вместе с ним, единственного человека, бывшего рядом и помогавшего достичь той точки, когда он сможет начать восполнять потери свою мать. И поскольку теперь она беспомощна после нескольких перенесённых инсультов и находится почти в вегетативном состоянии, Ему потребуется держать её поблизости от себя, чтобы присматривать за ней и чтобы он мог рассказать ей о каждом своём триумфе. Все фрагменты пазла совпали. Впервые Дельгадо начал понимать Райли Вулфа, мотивы его поступков, почему Райли совершал именно эти поступки и даже то, что он может совершить потом. О Дельгадо сложилась картина, и он был готов воспользоваться ею. Он намеревался поймать Райли Вулфа. И вот, подобно паломнику, пришедшему к святыне, Делгадо пришел к пониманию, что для Райли и его матери дом является исходной точкой, символом хорошей жизни, которая когда-нибудь вернется к ним. Большой дом на холме. Делгадо снял на телефон пару фотографий, потом прошел вперед по высокой порыжевшей траве, пытаясь представить себе дом в прежнем виде, угадать, какое из окон было в комнате Джея Эра. Вон то, как раз под башенкой. Возможно. В десять лет он хотел бы иметь комнату именно там. Делгадо подошел ближе, движимый, странным желанием буквально прикоснуться к дому, даже вдохнуть его запах, как это делал Джей Эр. Подойдя к переднему крыльцу, Делгадо остановился и взглянул на дом. Большой дом на холме с его башенкой и круговой террасой. Спецагент почти представил себе, как мать Джей Эра, Шейла Веймер, выходит на террасу и зовёт сына на обед Келлерман помог ему разыскать Шейлу. Она была жива. По крайней мере, была полгода назад, когда находилась в пансионате для хронических больных в Чикаго. Недавно её перевезли в какой-то новый, неизвестный пансионат. Бельгадо снова улыбнулся, поскольку был уверен, что знает куда, а также потому, что это был последний фрагмент, и он подошёл идеально. Чикаго место последней кражи Райли. И произошла она полгода назад. Он по-прежнему держал мать рядом с собой, а это означало, что Дельгадо знает, где Шейла сейчас. Если Райли в Нью-Йорке, то и Шейла должна находиться в одном из 11 пансионатов Нью-Йорка с соответствующим уходом. И Дельгадо подумал, что сможет найти её довольно легко. Он теперь знает девичью фамилию Шейлы Бомонт, и у него есть перечень всех выписанных ей препаратов. Это значительно сузит пояс, какую бы фамилию она ни носила, он найдет ее, и тогда он найдет Райле Вульфа и закроет дело, уже несколько лет терзающее его. Долгадо отвернулся от крыльца и бесцельно побрел вдоль боковой стены дома. Дотронувшись рукой до деревянной обшивки, он погладил ее, в палец впилась заноза. Это не имело значения. То, что он увидел дом, прикоснулся к нему, даже занозил руку, усиливало ощущение его реальности и значимости для Райля Вульфа. И Фрэнк Делгадо ухмыльнулся, вытаскивая из руки небольшую занозу. Он вернулся к машине, продолжая с улыбкой смотреть на дом, на миг остановился, чтобы обозреть вид с вершины холма. Очень красиво. Волнистые холмы, невдалеке силуэты Нэшвилла. Возможно, двадцать с небольшим лет назад вид был не совсем таким. Выросло много высотных зданий, и количество домов поблизости определенно увеличилось, и та широкая шестиполосная автотрасса, вероятно, построена недавно. Вид был прекрасный, и Делгадо помедлил еще несколько минут. Ему понравился Нэшвилл, этот город подарит ему рай Левульфа. В последний раз Делгадо взглянул на дом, потом сел в машину и отправился в долгое путешествие на север.